Глава 35. Всё-таки она отчаянная баба. Ветер над городом висит пыль, звёзд не видать, только светлое пятно. У водораспределителя света вообще нет. на улице ночь, пьянь на выездах патрули, а она приехала одна на квадроцикле. Пистолетик на бедре, как будто он ее спасет в случае неприятностей. Горохов ставит ей в кузов сумку с цитниной. Она стягивает маску с лица. А почему сумка одна? Людмила рассчитывала на две сумки. Людмилу выдает тон, она уже почти на взводе, чтобы начать орать, ей просто нужно кое-что уточнить. Часть я отдал людям, которые мне помогали. Спокойно говорит геодезист. Он достаёт сигареты, предполагая, что разговор будет не очень лёгким. Вы говорили, что заплатите мне тысячу? Так вот, считаете, что свою тысячу? я уже забрал. Что? 1000? Она тянет из кармана фонарик, раскрывает сумку, копается в ней. Её голос выдаёт ярость. А где медь? Тут что, один алюминий остался? Вы что? Отдали этим своим помощникам всю медь? Там ни один алюминий, спокойно отвечает он. Там еще куча отличного свинца. Свинца там на 4 аккумулятора хватит. Там его рублей на 800. В сумке металла больше, чем на 1000 рублей. Вы говорили, что товаров хранилище на 2000. 1000 вам, 1000 мне. Ваша доля получилась больше тысячи рублей. Чем вы недовольны? А олова?» — зло спрашивает она и даже в глаза Горохову светит фонариком. «Олова, вы тоже отдали помощникам? «Олова у меня, Горохов отводит глаза и закуривает. Значит, меть вы отдали каким-то неведомым, а может быть, и придуманным помощником? а олова оставили себе? Там олова на пять сотен рублей было. Горохов лезет в карман, Достает из него большой моток паяльной проволоки, протягивает его ей. На 450, если быть точнее. Людмила светит на проволоку фонариком и пытается тут же схватить моток, быстро тянет руку, но одезист убирает проволоку, и ее хищная лапка хватает воздух. Мне нужно три сотни рублей, говорит он с удовольствием затягиваясь. И еще одну услугу от вас. Я не оказываю услуг, зло говорит Людмила. Пошатайтесь по кабакам. Найдете кого-нибудь, кто вам услугу окажет. Денег ведь у вас теперь предостаточно, вы ведь еще и кассу взломали. Было бы странно, если бы мы, взломав хранилище, не тронули бы кассу, тем более что денег в кассе было не так уж и много, но и не так уж мало, зло говорит она. Кстати, об услугах Говорите, что не оказываете услуги. А как же вы договорились с Бабкиным? Думаю, что с вашей жадностью денег вы ему не предложили. Он незаметно улыбнулся, не мог удержаться, хотя понимал, что лучше не злить ее дальше. Не ваше дело, как я договорилась с этим дураком, шипит Людмила и снова светит фонариком ему в лицо, словно глаза ему хочет выжечь. Хорошо, хорошо, примирительно говорит он и снова отворачивается от света. Не моё, так не моё. Вы олова брать будете или мне другого помощника искать? Что вам нужно? Она пытается говорить спокойно. Во-первых, 150 рублей. Мне Ахмед обещал продать бота девку. а во-вторых, мне нужен еще один бот. Ну, например, разнорабочий сам я его покупать не хочу нужен человек, который его купит и передаст мне и за это я отдам вот этот замечательный кусок оловянной проволоки вам нужны боты спросила Людмила сразу вдруг становясь спокойной даже намека на злость не осталось да сказал Горохов в эту секунду он понял, что совершил ошибку это была Ошибка. Геодезист еще не понимал, в чем ее суть, но уже знал, что ошибся. Он всегда хорошо чувствовал людей. Он следил за мимикой, за жестами людей, за тембрами их голосов, даже за дыханием, если получалось. Теперь, когда он ее почти не видел в темноте, он мог полагаться только на свой слух, и слух его не подвел. Людмила изменилась моментально, за секунду, за щелчок пальцев. Как раз после его просьбы о покупке бота, И да не осталось от ее раздражения, которое буквально разрывало ее только что, вдруг голос ее стал спокоен, и в нем отчетливо слышались нотки заинтересованности. И он сразу вспомнил, так же быстро она переменилась, когда он спросил ее о санатории. Еще тогда он должен был понять, что эта тема опасна, и что сама эта женщина тоже очень опасна. Она, кажется, не та, за кого себя выдает». Да. Теперь в этом у него сомнений не было. А она говорит ему спокойно: "Значит, вам нужны 150 рублей и еще нужен бот разнорабочий". "Да", отвечает он. "А куда ему уже деваться? Теперь придется играть с ней дальше". "Хорошо, я помогу его вам купить", говорит Людмила то без сомневался. Берите, Горохов протягивает ей олова, чтобы не думали, что я жулик. Она забирает проволоку и небрежно кидает ее в сумку. Что? Уже и не радует тебя такой замечательный кусок олова? Вот-вот готова была за него глаза выцарапать, а тут так небрежно кинула, словно его тебе навязали. Уже не нужен, что ли? Что случилось с тобой? Красавица. Я так не думала, что вы жулик, говорит она. Подумай я, что вы жулик, я бы с вами не связалась. Деньги Сто пятьдесят рублей. принесу утром, О покупке бота договоримся попозже. Вы где ночуете? У старухи Павловой. Так, так, так. Вот мы уже и интересуемся. Да-да. Так я тебе и сказал, где ночую. Что ответить? сказать, что сам найду ее? Нет, нужно расставить все точки над и. Нужно выяснить, что она задумала и уже от этого отталкиваться. Нет. Я не живу сейчас у Павловой, говорит геодезист. Я сейчас живу в степи, пока все не уляжется. Сможете мне туда принести деньги? В степи? спрашивает Людмила, явно удивлена, не ожидала такого. И как я вас в степи найду? Я не очень хорошо знаю окрестности. Все ты знаешь. А если и не знаешь, то разузнаешь. Если захочешь эскалопендру мелкую в степи отыщешь. Да легко. Я живу на участке бабки Павлова, это 106 участок. Хорошее место. Пауков почти нет. Я не знаю, где это, говорит она. Но теперь он в ее голосе отчетливо слышит фальшь. Ерунда. Туда легко добраться. Он указывает на дорогу. «Два километра на восток к озеру и потом полкилометра на юг. Увидите два камня, что валятся один на другой. Там я и буду. Хорошо. Я вас найду, произносит она. Буду рано. Да, уж не сомневаюсь. Привезите воды. У меня мало, говорит Горохов. Хорошо. А еды? Могу привезти еды? Сама приготовлю по такому поводу. Ты, девочка, кажется, переигрываешь. За еду буду вам признателен, тем более за еду приготовленную вами, ответил он. Сильный северный ветер поднимал тучи пыли и мелкий песок. Трепал его пыльник, забивал пылью респиратор. Горохов останавливался, влезая на небольшие барханы, пытался определить будет самым или все закончится просто сильным ветром. Нет. Бури не будет. Он не чувствовал большого перепада давления в воздухе. После этого он шел дальше. Идти можно было спокойно даже в темноте и в пыли. Рядом с городом ты не нарвёшься ни на варана с ядовитым укусом, ни на кислотную сколопендру, даже осы из того гнезда, что он нашёл, и те были тут скорее по недоразумению их выведут, если они не сменят место, не улетят на юг. Вообще-то он сам собирался сделать это. Дело было, конечно, опасное, но для степняка привычное. Только вот все руки не доходили. А теперь все менялось. Возможно, даже и хорошо, что он не извёлос. Геодезист шел по темным пескам в клубах налетавшие с севера пыли, время от времени включая фонарик. Он хотел просто проверить Что с сосами? Наместили их нора или уже сменили жилье? Сейчас он не волновался по поводу ос. Сейчас они на него не нападут. В ветер эти твари вообще не летают. Все, на что и хватает, их, это разгребать песок и пыль на входе в нору. Очень они не любят, когда им заваливает выход из норы. Геодезист нашел бархан. Нашел нору. Он подошёл к норе достаточно близко и даже не побоялся посветить в нору фонариком. Насекомые шевелились в канале норы. Их было много. Он видел, как десятки опасных тварей дружно и не останавливаясь вотталкивают, выталкивают песок и пыль к выходу из норы. Да. С сосами было все в порядке. А ветер? Ветер к утру стихнет. Не бывало такого, что влажный северный ветер Не стихал до утра. Горохов такого не помнил. Убедившись, что ос живы, он повернул на восток, к 106-му участку. Во мраке и пыли ориентироваться было трудно, но он умел даже в пыли выбирать правильное направление, как говорится, компас в помощь. И когда не было еще трех, он уже был на месте. Нет, не на 106-м участке, о котором он говорил Людмиле, а у дороги. Ветер уже стихал. Геодезист сел на бархан, и, задерживая дыхание, снял респиратора и выбил его об колено. После чистки дышать стало намного легче. Он еще попил воды, хотя ему сейчас и не очень хотелось. все таки северный ветер приносил с собой не только пыль, но и приятную прохладу. Теперь ему нужно было дождаться, пока ветер утихнет совсем, а песок с пылью осядут. А пока геодезист это ждал, он ещё и думал. Все, что он делал и собирался еще сделать, могло и не пригодиться. Он не знал, что там творится в голове у хитрой жены банкира Брина, но лучше быть готовым ко всему. Он все обдумал, пока было время. Ветер, как он и предполагал, стих. Видимость значительно улучшилась, пыль оседала, и в сером небе стали загораться утренние звезды. Он устал с бархана. Пора. Он никогда так не ходил. Раньше, передвигаясь по степи, он старался обходить песок, если была такая возможность, старался идти по твердому грунту, идти так, как ходят в степи дарги. А ходят они, не оставляя лишних следов. Теперь же он шел так, чтобы следов на песке оставалось как можно больше, чтобы их было видно издали. Геодезист шел на юг к 106-му участку под девственным песком, который только что уложил сильный ветер. Настроение, как ни странно, было совсем не боевое. Тревоги не было и вовсе. На западе обозначился алый край горизонта. Было совсем не жарко. Он даже закурил. Так и дошел до участка бабки Павловой. Постоял у бетонного столба с выцветшим номером 106. Пошел к двум камням, навалившимся друг на друга, потоптался вокруг них и уже от них пошел на запад к осиному гнезду. Шел все так же, не заботясь о том, что оставляет глубокие следы на песке. У осиного гнезда пошел поосторожнее. Следы на песке, конечно, оставлял, но старался идти тихо. Слишком близко к бархану, где чернела нора, не приближался. И правильно делал. Ночь уходила, ветер стих, и осы уже были отчетливо слышны, даже в 30 шагах от норы. Гудят зараза. От осиного гнезда он повернул на север к дороге, а там уже от пыли ничего не видно. Вся дорога в квадроциклах и пеших людях. Утро. Все спешат, кто на озеро, кто на барханы за саранчой и полынью. Геодезист на дорогу выходить не стал. А пошёл опять на восток, но только по барханам, чтобы видеть дорогу и не быть видимым самому. Он нашел самый высокий бархан, с которого было видно дорогу, и уселся на песок, чтобы с дороги не было видно его. Закурил. Теперь нужно просто ждать. Скоро станет ясно. Зря он всю ночь таскался по песку или нет? Он глядел на дорогу. Если вскоре на дороге появится одна Людмила с водой, едой и деньгами, то его опасения и приготовления были напрасны. А если нет, он выкинул окурок. Ах, люсечка, люсечка. Кто же вы такая на самом деле? Из дорожной пыли вынырнул мощный квадроцикл. Двое в седлах, двое в кузове. Все при оружии. вывернул с дороги на юг почти как раз в том месте, где Горохов дожидался утра. Геодезист поправил фуражку. Он не отрывая глаз следил за машиной. Квадро скрылся за барханами. Его не было видно, но в рассветных лучах отлично была видна пыль, что шлейфом поднималась в том месте, где проезжал квадроцикл. У него не осталось ни малейшего сомнения, что эти бойкие ребята летят к 106-му участку. Эх, Люсечка, видно не зря тебя торговка булками звала проказой. Кто же ты такая, Люсечка? Все, пришло время вскрывать карты. Он знал, что теперь он не отболтается. Теперь им мозги не запудришь. Теперь ему ни удостоверения, ни контракты с вододобытчиками не помогут. Два патрона в обрезе. 4 в револьвере и граната. Это все, что у него есть против четверых опытных людей. Против людей, у которых есть рации, многозарядное оружие и куча гранат, а, возможно, ко всему прочему еще есть и дрон с камерой. У него нет шансов. Вернее, не было бы. Не подготовься он к их приезду. Горохов встал, влез на бархан, глядя в ту сторону, в которую ехал квадроцикл. А потом быстрым шагом спустился и пошел. Пошел на восток. Туда, в ту точку, в которой он сегодня уже был дважды. Пошёл, а потом и перешел на легкий бег. Да, лучше делать все побыстрее. Ребята за ним приехали ловкие, быстрые. С такими не шути. Сейчас его волновал только один вопрос. Нет, вернее, вопросов было много, но главным был один. Есть ли у них коптер с камерой или нет?